Глава седьмая. Больше этой ночью я не уснула. Оделась и спустилась в кабинет. Первым делом переписала свое эссе по призыву и добавила новых впечатлений. Благо, у меня они появились за последние сутки. Септа досыпала на столе, а Луиджи до рассвета рыскал по дому, и его уши подергивались от каждого шороха. В конце концов, он переловил всех мышей. Со скучающим видом свернулся клубком в уголке и развеялся, едва утренний свет — Забрезжил в окне. «Пора», — сказала я сама себе, облачилась в черное и забрала волосы в тугой пучок. «Я иду не только ради Нема. Я должна проститься с Горацио. Ведь это он предложил юстиции мою кандидатуру. Вдруг на меня снизойдёт озарение? Чем же я так провинилась перед покойным нотариусом? И что же такое он увидел во мне, что доверил свой архив и печать? Септа, остаешься за главную». Осьминожка не рвалась никуда, помахала мне на прощание и улеглась на дно аквариума. Утренняя прохлада бодрила и подгоняла. Рассвет только зачинался, но город уже ужил. Пекарни выпускали клубы сдобного дыма, от которого текли слюнки. Почтовые дилежанцы спешили развести первые письма и периодику. Фермеры в окрестностях озера Грента вышли на поля. Самый обычный день. Если не считать, что сегодня похороны — самого близкого моему маэстро-человека. Что же мне сказать ему? Как вести себя? К счастью, мне не пришлось ломать над этим голову. Немо был не один. Его окружали коллеги, знакомые террогроссы, декан Пелорати, другие нотариусы города Ферроци и, разумеется, домина Бивилаква. Я старалась смешаться с толпой и тихонько присела на край скамейки, чувствуя себя лишней на этом мероприятии. «Рицы?» Слишком громко спросил меня незнакомый мужчина, всю верхнюю губу которого скрывали забавные усы, напоминавшие щетку для чистки обуви. «Она самая...» Кивнула я, поднялась с места и слишком долго смотрела на протянутую мне ладонь, не зная, что делать — пожать или подать свою руку для поцелуя. «Мы на равных или как?» «Добро пожаловать, нотариус Рице! «Прибавила ты нам работёнки. Однако...» «В каком смысле?» Неуверенно ответила я на крепкое рукопожатие, а мой собеседник достал из кармана трубку и закурил. «Я Филиберту Грилло, тоже нотариус из Фероци. Все бывшие клиенты Тарогросы хлынули ко мне и нашим с тобой коллегам. Давно не было таких жирных дней». «Жирных? Что он имеет в виду?» «Но ты не переживай. Я слышал, ты делаешь отменные копии. Теперь по этому вопросу мы будем отправлять всех к тебе». «К нотариусу с королевским гербом». «А еще, если нужно будет узнать, кто загрыз курицу», — поддержал уже другой мужчина. Только торжественность момента мешала им в полной мере поиздеваться надо мной. Как жаль, что им приходилось сдерживаться. Я бы с удовольствием оценила красноречие этих мужчин. Гордо вскинув голову, я решила удалиться первой. Пусть упражняются в колкостях без меня. «Прошу прощения». Я хочу выразить мои соболезнования маэстра Травату до того, как он начнет читать речь. Я делала вид, что меня все это не трогает. Но на душе было гадко. Я просто заняла очередь за гостями, которые хотели пожать руку Немо и проститься с прежде чем его предадут земле. Сеньори Торице, поклонился мой бывший наставник. Сеньор Травата, поклонилась я ему в ответ, не в силах подобрать нужных слов. Я смотрела в его глаза так долго, пока за моей спиной не раздалось недовольное кряхтение следующего желающего выразить соболезнование. Надеюсь, мне удалось передать хотя бы Толику терзавших меня чувств за эту короткую встречу. После я подошла к открытому гробу. Горацио Тарагроса отнюдь не выглядел безмятежным. Между бровей залегла складка, а губы были напряженно сжаты, словно мужчина унес с собой страшную тайну, которая мучила его годами — Надеюсь, когда зачитают его завещание, он, наконец, обретет покой. Я сложила руки на груди и попросила юстицию хорошенько позаботиться о своем верном слуге. И вернулась на место ожидать, когда все простятся со старым нотариусом. Домина Бивилаква сновала между гостями и предлагала воды с лимоном. Дошла очередь и до меня. «Юрианна, воды?» «Благодарю вас, Домина». Инстинктивно отпрянула я от женщины, и это не укрылось от ее взора. «Можно просто, Елена. Ты, считай, досрочно выпустилась и уже не студентесса, да и более не моя подопечная в общежитии. Еще совсем юная, а уже нотариус. Только ленивый этого не заметила, А еще и не мужчина. Об этом мне тоже частенько напоминают. Я не нравлюсь тебе». Она поставила под нос графином, подобрала полы своего тёмно-фиолетового платья и села рядом. Он мог попросить меня помочь. Буркнула я первое, что пришло на ум, и тут же пожалела, потому что от снисходительности во взгляде домины мне хотелось утопиться прямо в графине с лимонными дольками. «Возможно, Нему не хотел утруждать тебя Вы без того непростое время. А может, он просто устал от пересудов и постоянных намеков. Дай ему выдохнуть, Юрий. Ты годами душила его своей неравной дружбой, привязала к себе». Может, хватит играть с ним и пользоваться? Ты добилась своего. Миру твоих ног, включая самого герцога. Отпусти Немо и позволь ему, наконец, стать счастливым. Подумать только! И это я ее защищала вчера! Жалела? В драку бросилась? Это с кем же? С вами, Домина, он станет счастливым. Я давила в себе гадкие слова и слезы. Ни время, ни место для них. А почему нет? «Общество поддержит нас обоих. Подумай об этом, Юрий. Хватит быть эгоисткой. Немо был тебе удобен. Вежливый юноша, который боялся отказать тебе. Но то время закончилось. Смирись. Он уже не твой маэстро, и власти у тебя больше нет». Она грациозно встала, подняла поднос и вернулась к работе. Я видела, как мой маэстро смотрит на нее с нежностью и благодарностью, в то время как меня он не удостоил даже взгляда. Может, домина права, я делаю только хуже своим присутствием. Даже юстиция всячески на это намекает. Неисповедимы пути ее. Меня отстранили от пар, а на пути моего возлюбленного появилась достойная и сильная женщина. Я уставилась на свои дрожащие колени, пока не почувствовала, что из глаз потекло, даря слабое, но все же облегчение моей внутренней агонии. Благо на похоронах плакать незазорно и даже принято. Большую часть речи Нема я прослушала, потому что от его голоса сердце моё неистово стучало, аж звенело в ушах. Он говорил долго и иногда болезненно срывался на полуслове. В такие моменты моему бывшему наставнику требовалось немало сил, чтобы перевести дух и продолжить. Он был мне больше, чем отцом. Как же, как же, но фамилии своей мальчишки Горацию не дал. Так и оставил сыном блудницы и карманника. Любил бы по-настоящему, не позволил пройти через все эти унижения. Переговаривались сидящие впереди, и я от злости собрала подул платья в кулак. Да как они смеют, но с другой стороны. И правда, почему же Тарагроса этого не сделал? Мое секундное помешательство быстро схлынуло, оставив после себя лишь недопонимание. Не хочу признавать, но я согласна с этими людьми. Это странно. За столько лет Тарагроса даже не попытался по-настоящему усыновить своего воспитанника. Жаль истинных намерений почившего нотариуса уже никто не узнает. Уверена, Немо сам не раз спрашивал самого себя об истинных мотивах своего приемного отца. Речь закончилась на оптимистичной ноте. Мой маэстро даже нежно пошутил, что хотя бы теперь Горацио отдохнет. Ведь всю свою жизнь он посвятил работе и гражданам Фероцы, которых любил и уважал. Крышку гроба опустили, отсекая от тарогросы суетный мир живых. А хитрый механизм осторожно погрузил гроб в глубокую могилу. Все собравшиеся бросили по кому земли и стали разбредаться по своим делам, попрощавшись с Нема. До самого конца остались немногие: Пеларати, мой маэстро, Домина. Работники кладбища, которые магией формировали могилу и готовились установить надгробие. Рядом ждала девочка-флористка, которая должна была посадить свежие бархатки. А еще тут стоял сухонький старичок, опиравшийся на искусной выделке деревянную трость. Выглядел он, пожалуй, печальнее собравшихся, и то и дело тяжело вздыхал, наблюдая за происходящим. Топот копыт заставил всех на мгновение отвлечься от строгого лика гораться у трагросы, высеченного на надгробном камне. Все повернули головы к всаднику, охваченному лучами молодого солнца. Он направил скакуна прямо на нас, но эффектно затормозил, заставив коня встать на дыбы, а после спешился ко всеобщему благоговению. Вернее, благоговели работники кладбища и я. Остальные, кроме стричка, почтительно поклонились. «Прошу прощения, сеньоры», — извинился наследник перед всеми и каждым. «Только-только освободился. Очень жаль, что не успел к прощальной речи. Завещание уже зачитали?» «Всё в порядке, Александро», — скрипучим голосом затянул старичок. «Дела королевства не ждут, мы понимаем». Я чуть не задохнулась, когда этот мужчина вот так по-простому обратился к его высочеству. Но никто даже бровью не повел, Словно такое обращение было в порядке вещей. Кто же он такой? Что ж, когда все собрались, начнем. Старик постучал тростью по земле. Один, два... На третий удар трости зазмеились золотые нити, которые устремились к только что установленному надгробию. Я, Пьетро Николози, нотариус нотариального округа города Вицино, следуя воле усопшего Горацио девото Торогросси, ставлю печать, запрещающую призыв духа и тела, покинувшего нас раба. Покойся с миром. «Мой друг». Он, прихрамывая, первым подошел к могиле, погладил морщинистой ладонью вспыхнувшие символы запрещающей метки, постоял еще с минуту, а затем повернулся к нам. «Я готов зачитать последнюю волю нотариуса Тарагроссы». Дрожащими руками Пьедро Николози водрузил очки на переносицу, а затем достал из кармана мантии желтый от времени конверт и осторожно сломал сургучную печать. «Я...» Мужчина выждал паузу, вновь осматривая всех присутствующих. Мне показалось, или на моем лице его взгляд задержался чуть дольше. «Я, Горацио Тарагроса, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю мою квартиру в Фероции». и все находящиеся в ней вещи, книги и другие ценности моему воспитаннику не мотровато». Домина погладила маэстро по плечу, и он слабо улыбнулся. «Что касается коттеджа, то мне он не принадлежит и является собственностью следующего нотариуса». «Надеюсь, она хорошенько позаботится о пяти моих верных друзьях». «Пяти? Я только четыре могилы нашла в огороде, и даже с ними еще не успела разобраться». «Кто пятый?» «Надеюсь, не тот выводок крыс, которых этой ночью сожрал Луиджи». «Она?» «Почти одновременно со мной задал вопрос о кольте, перебив сеньора Николози». «Я стар, юноша, но не слеп и не безграмотен», — сурово ответил нотариус, невзирая на статус его высочества. «Если я прочитала она, значит, тут так и написано». Теперь я задачилась. «Сколько лет этому письму? Неужели Тарагроса уже давно знал, что его должность достанется женщине?» «Могу продолжать». Недовольно спросил Петра, и мы все, включая наследника, потупили взгляд: Я надеюсь, что моя преемница будет исполнять обязанности нотариуса в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну в своем поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку. больше ничего нового пьетра не сказал отдал бумагу немо и что то долго ему объяснял подозреваю что особенности оформления наследства мой мастер и так это все прекрасно знает но в такие тяжелые моменты ты как правило забываешь даже простые вещи он рассеянно кивал и нервно сжимал завещание своего приемного отца а Кольте к этому моменту пришел в себя и теперь задумчиво рассматривал запретительную метку на надгробии юрианную «Можно тебя на минуту?» Подозвал меня наследник, и я не посмела ослушаться. Сейчас мне даже хотелось отвлечься от всего произошедшего. «Слушаю вас, Ваше Высочество». «Ха, после Пьетро Николози ты вполне можешь начинать называть меня Александра», ухмыльнулся наследник. «Суровый старичок, да?» Я кивнула. «Интересно, почему Тарагросса поехал делать завещание в соседний город, когда в Феротце вон сколько действующих нотариусов?» а до на добрых часов пять верхом. «Вы что-то хотели, герцог Акальте?» — поторопила я наследника, поглядывая на горизонт. «Насколько я опоздаю сегодня на работу? Хотя кого я обманываю? У меня не толпится народ у дверей. А жирные дни ждут других нотариусов». Александра, поправил меня мужчина. «Мы же договорились». «Хорошо». Только и ответила «я», потому что назвать герцога просто по имени у меня язык не поворачивался. Он это понимал и особо не наседал. «Расскажи про метку, которую поставил Пьетра. Что конкретно она дает и каковы последствия взлома и насильственного призыва духа того, кто обезопасил себя таким символом». Все просто...» Я запнулась, потому что так и не смогла обратиться к племяннику короля по имени. Только нотариусы обладают достаточной силой и властью, чтобы навсегда закрыть для души путь обратно. Нам объясняли это на третьем курсе. Сейчас расскажу, как работает метка. Во-первых, есть ужасные последствия за попытку взлома. Это доводит до всех, у кого есть дар призыва мертвых. Я начала перечислять, загибая пальцы. Попытка взлома метки, способным к призыву магам, карается десятью годами тюрьмы и лишением всех титулов и фамилии. В зависимости от силы нотариуса, наложившего метку, последствия для взломщика могут быть самыми разнообразными. От легкого обморока до остановки сердца и потери магических способностей. Взломщик навечно заклеймён печатью падальщика. Все это я тоже узнала от моего мастера. Видимо, каждый мой новый шаг в этом мире будет отдавать горечью и сладостью наших с Немо воспоминаний. Я жутко волнуюсь, Юрий. Моя первая пара у студентов — Мой друг нервно теребил ворот Мантии. Я же была в предвкушении. Теперь мы определенно будем видеться чаще. Уже тогда на нас поглядывали с осуждением. Аспирант сомнительного происхождения и студентка из богатой семьи. Ничего хорошего. И всем плевать, что мы дружили уже несколько лет. Я всегда тебя поддержу. Ты же знаешь, Немо. Знаю. Он всегда тепло и искренне улыбался мне. Не похоже, чтобы я отравляла ему жизнь. Или я была настолько слепа и эгоистична? В тот день он хотел произвести впечатление на студентов и повел нас на университетское кладбище, чтобы рассказать про запретительные метки на могилах. Зажиточные и уважаемые граждане предпочитают заказывать у нотариусов особую услугу. Запрет на призыв. На ходу начал рассказывать Немо. «Аспирантровата, но зачем это делать?» Поддержала я его вопросом, потому что студенты с большей охотой переговаривались между собой, нежели слушали его. «Разве никто из нас не хочет вернуться в этот мир после смерти и вновь увидеть родных?» А вот теперь все оживились. «И правда, я бы с удовольствием возвратился сюда нежитью», смеялся мой сокурсник Рика и вытянул вперед руки со скрюченными пальцами, пытаясь зацепить ближайших студентов. Это только кажется чем-то романтичным. Вернуться обратно. На деле же, умерший не будет осознавать, что мертв. Его воля будет полностью подавлена призывателем, который сможет выпытать у него любой секрет. Представьте, все ваши тайны, чувства и страхи окажутся во власти недоброжелателя. Он сможет шантажировать вашу семью, очернить память о вас и многое другое. Такое не пожелаешь и врагу. Тогда это не такие уж и уважаемые. Эти горожане, раз у них столько тайн. Внезапно для себя изрекла я и с укором посмотрела на ближайшее надгробие с меткой. Теперь умерший еще в прошлом веке бывший ректор нашего университета виделся мне лжецом и мерзавцем. Но мой друг смотрел без осуждения. Студентесса Юриана, мы храним не только свои и чужие тайны, чтобы защитить близких. Иногда мы храним тайны по службе, как нотариусы или адвокаты. А иногда нам кажется, что наш собственный, возможно, безобидный со стороны секрет, ужасен и нелицеприятен. Мия студентесса, у вас наверняка есть такой секрет. Все вдруг засмеялись. А затем сквозь смех я услышала чьё-то гадкое гиканье. «Есть у неё! Она втрескалась в вас, аспирант травата!» «Упс!» «А это и не секрет вовсе!» Юрий, метку на свою могилу можешь не ставить!» Щеки обдало жаром, а на кончиках пальцев заискрилась сила. Я оглядела толпу сокурсников в поисках этого шутника и от злости и стыда не чуяла, как дрожит земля под ногами. Репосо! властно закричал Немо, и дрожь быстро улеглась, но не клокотание внутри меня, да и руки все еще покалывало. Предлагаю обсудить запретительные метки уже в аудитории, пока мы с вами случайно не оживили армию мертвецов. Быстро в класс!» Конспектировала я тогда с особым рвением. «Попытка взлома метки, способным к призыву магам, карается десятью годами тюрьмы и лишением всех титулов и фамилии». Нистово воскрипело перо. «В зависимости от силы нотариуса, наложившего метку, последствия для взломщика могут быть самыми разнообразными». От легкого обморока до остановки сердца и потери магических способностей. Быстро зафиксировала я новое предостережение. Взломщик навечно заклеймен печатью падальщика. Закончил свою речь Немо. Юри, пара уже закончилась. Остановись. Встревоженно позвал мой друг, а я все писала и писала одно и то же, и не могла остановиться. Декан Пилорати, Вот об этом я говорил. Что с ней? «Вижу. Студентесса Ритце, позвольте». Я ничего не ответила, лишь смотрела на кривые расплывающиеся перед глазами строчки, а рука все так же сжимала уже давно высохшее перо. На мою шею опустился тяжелый амулет, и я вдруг вздохнула с облегчением. «Что со мной было?» Я несколько раз тяжело моргнула и отпихнула от себя листы, списанные ужасными посланиями. «Это точно не лекция». «Словно моей рукой управляли с того света и черкали послание в тетради». «Такое бывает», — понимающе сказал декан. «У вас высокая восприимчивость к голосам мертвых. Аспиранту Травата не стоило вести студентов на кладбище, не посоветовавшись со мной. Однако такой дар весьма редок. Юстиция словно за руку привела вас на мой факультет. Не хочешь перейти на уголовный процесс? С такими способностями ты бы могла стать следователем». Я перевела взгляд на моего Нема, пытаясь по его лицу прочитать, что же мне выбрать, остаться здесь с ним или... Не торопись, Юриана, обдумай, это важное решение. Нет, спасибо, декан, я на своем месте. Что было бы? Послушайся я Пиларатти. Я пошла бы работать в прокуратуру, а Немо стал нотариусом. И мы бы не поссорились. Или уже тогда все было предрешено? Задолго до нашей встречи? Почему же нельзя спросить у Горацио? Все ответы там, у него. С досадой я прижала ладонь к запретительной метке и тут же одёрнула руку, глядя на сильный ожог и шипящие капли крови. Юрий! Нэмор рванул ко мне, но Александра быстро подхватил меня на руки. «Весьма наглядно, Юриана. Я еще с ваших слов понял, что не стоит нарушать покой нотариуса. Могли не демонстрировать. «Ей нужен врач!» Услышала я сквозь туман и ослепляющую боль. «Я врач», — спокойно ответил герцог. «Отвезу синьориту в город и окажу помощь». Мгновение, и меня усадили на лошадь. Другое, и крепкая рука прижала к себе. «Держись», — велел наследник, но я вновь не повиновалась, а попросту провалилась в темноту. Голоса. Много голосов. Глухие, взволнованные, кто-то спорит прямо надо мной, а я не могу попросить их помолчать ни на миг. Ничего не могу. Просто отстраненно наблюдаю, как прямо сейчас решают мою судьбу. Это нормальное состояние для оглушенного меткой. Отчетливо раздалось слева. Я повернула голову и увидела горацию Тарогроссу, попивающего чай рядом с моей постелью. Он расслабленно сидел, закинув ногу на ногу, а когда пелена немного рассеялась, я поняла, что нахожусь в своей же конторе. Вокруг меня снуют расплывчатые силуэты, и только почивший нотариус был словно живой. «Я мертва?» «Логично. Метка прикончила меня. Конец моим терзаниям по маэстро». «Что теперь будет с септой?» «Нет, что ты?» Быстро заверил мужчина и с удовольствием сделал глоток из своей отколотой кружки. Как мне этого не хватало, Юрий, я сейчас про чай, не про работу. Спасибо за призыв. Он подавил смешок. Я призвала вас? Как такое возможно? А как же метка? Сыпала я вопросами. Пьетро выполнил все в точности, как я велел. Метка позволила всего один призыв и для одного единственного человека. Я ткнула себя в грудь и с сомнением посмотрела на бывшего нотариуса, который тут же утвердительно кивнул. «Вы не могли знать». «Неисповедимы пути юстиции. Иногда она является к нам в весьма пикантных обликах, говорит загадками, и не скажешь, что строга и неумолима. Спрашивай, Юрий, Я здесь по велению твоей души». «Меня накажут за взлом метки?» Я быстро оглядела смутные силуэты в комнате. Кажется, среди них был кто-то в форме констебля. «Возможно». «Почему я?» «Юстиция так решила». Пожал плечами Горацио. «А то я не знала! Все только и твердят о каком-то божественном вмешательстве. А мне просто взять и смириться?» Немо справился бы лучше. «Почему вы не посоветовали его на должность нотариуса? Его опыт, годы работы с вами?» Он хотел быть здесь, не я! Немо, мужчина выждал паузу, словно подбирая слова. У него другая роль. Видят боги, я пытался его уберечь. Но правда всегда сильнее. О чем вы? Какая у Немо роль? Это не мой секрет, Юрий. Но архив теперь у тебя, у той, кому в нем нет никакой корыстной цели. Быть может. Ты решишь эту сложную задачу и окажешься сильнее меня. Ведь ты любишь его. Не нужно было притворяться дурочкой и переспрашивать кого. Конечно, мы говорили о Немо. «Он идиот!» — в сердцах сказала я, а Горацио рассмеялся. «Любовь всех делает дурными, и он не исключение. Но тут вы уже сами разберетесь. Я не буду лезть». «Ты уж позаботься о нем. У Немо кроме тебя больше никого нет». Я хотела возразить и сказать Горацио о вездесущей домине, но не успела. Образ Торгоросы начал рассеиваться, а комната проступала все ярче. Там точно был констебль, а еще министр юстиции, Немо, герцог Альтея и еще кто-то. «Погодите, вы же так ничего мне не сказали! Почему вы не дали ему свою фамилию? Что это за пятый верный друг? И кто, кроме Луиджи, похоронен в саду? Горацио! В чем я должна разобраться?» Он лишь покачал головой, приложил палец к губам, а меня резко толкнуло обратно на подушку. Я раскрыла глаза и первым делом уставилась на скованное наручниками запястья. Наказание не заставило себя долго ждать. Правая ладонь была туго перевязана бинтами вместе ожога. «Хорошо, что вы очнулись, сеньорита. Спешу сообщить, что вы арестованы за попытку взлома запретительной метки. До выяснения обстоятельств». Законы я знала хорошо. Мой маэстро хорошо меня учил. Не то место, чтобы оправдываться. О причинах моего поступка мне стоит рассказать исключительно судье. Все улажу, Юрианна», — пообещал герцог. Я кивнула, стараясь всем своим видом не выдавать расстройства. А главное того, что призвать нотариуса мне все же удалось. «Кто-нибудь покормите септу, пока меня нет». Только и сказала я, прежде чем меня грубо подняли на ноги и повели к выходу. Второй день моего назначения, а я уже под стражей. Что же будет завтра?